Саша смотрел им вслед, пока они не превратились в две точки, и пошёл к ферме, где на единственном уцелевшем куске стены у двери горели давно замеченные им два призрачных факела.